Неизбежность ощущения одиночества. 23 ноября 38. Также и ощущение одиночества на известной ступени почти неизбежно. При утончении всех чувств все труднее становится окружение людское, и редко, очень редко можно найти созвучие даже в сердцах ближайших. Полное созвучие возможно лишь с надземным учителем. И этого счастья никто не может отнять у нас. Только от нас самих зависит степень этого единения. Здесь же, на земле, мы должны выполнить как можно совершеннее наш долг и принятое на себя поручение, и научиться радоваться радостью близких. Нельзя терять благожелательство к людям и даже известного доверия. Иначе сердце наше окаменеет, и путь продвижения пресечется. Учение давалось и дается широко. И много можно помочь людям в их исканиях без переполнения их сознания и нарушения сокровенных пределов. В изданных книгах учения обозначен предел знания, которое может быть вмещено лучшими сознаниями И из этого материала можно выбрать каждому по сознанию.